Глава 11. Задрапированная в свободные серые одежды Саладинка сделала еще два нетвердых шага вперед и остановилась. Маккерлайн встал между ней и странным черным диском и вынудил ее отойти в сторону. «Удерживайте ее там, сержант!» Голос Джоанни прозвучал почти довольно. «В конце концов, может быть, мы все-таки вернемся вовремя к завтраку!» «Вот что она искала!» задумчиво сказал лейтенант Келвин. «Держу пари, что это нечто вроде дороги жизни. Пришло время и нам воспользоваться ею!» Дженнер прищурил глаза и всмотрелся в верхний край диска. Созвездия внутри действительно были похожи на те, которые он видел несколько часов назад, передвигаясь над Саладинской пустыней в 23 веке от Рождества Христова. Хотя в глубине души он опасался, что определить это с нужной степенью точности не сможет. Сир Дженнер вздрогнул, обратив внимание на то, что ему в спину дует легкий ветерок. Казалось, воздух двигается в направлении таинственного диска. Он обогнал остальных и первым вошел в заросли неповрежденной растительности, отделявший конец выкорчеванной модулем просеки от круга блестящей черной темноты. «Что ты хочешь сделать, Дэвид?» – с тревогой спросил Джианни. Просто собираюсь провести небольшой эксперимент. Серженнер подошел поближе к диску, нижний край которого находился как раз у него над головой. Он глубоко затянулся и выпустил дым. Голубовато-серые колечки проплыли вертикально вверх, поблескивающая темнота немедленно всосала их. Серженнер бросил окурок вслед за ними. Белый дымящийся цилиндрик на мгновение блеснул в лучах солнца и не появился с другой стороны диска. «Видимо, имеется перепад давлений», — сообщил сэр Дженнер, вновь присоединяясь к отряду. «Тёплый воздух перетекает сквозь это отверстие. В будущее, я полагаю». Он, Джианни и Келвин с трудом прорубили дорогу через заросли и оказались с другой стороны диска, но с этой точки были видны заросли и Мэкерлайн, безразлично рассматривавший лицо Солодинки. Его винтовка лежала на сгибе руки, Джианни вытащил из кармана монетку и бросил ее в мерцающее сияние, туда, где, по его предположениям, находился диск. Монета упала рядом с Маккерлайном. «Выглядит очень заманчиво», – тяжело вздохнул Джианни, когда они вернулись обратно. Несколько раз обойдя загадочный диск, они пронаблюдали, как тот меняет фазы, вырастая из вертикальной линии в эллипс, а затем в полный круг – «Удобно думать, что нам следует всего лишь прыгнуть в этот чертов обруч. Раз, и мы спокойно возвращаемся в наше собственное время. Но можем ли мы быть в этом уверены?» Келвин хлопнул рукой по лбу. «Но это же очевидно, сэр. Почему там должно находиться что-нибудь другое?» «Вы становитесь эмоциональным, лейтенант». Вы так стремитесь вернуться на корабль, что приписываете саладинцам роль великодушного противника, который сначала ободрал вас в покер, а в конце игры отдал вам деньги обратно. Сэр, зачем им сначала пускать в действие бомбу времени, а потом спасать нас? Откуда нам знать, что с другой стороны тоннеля нет тысячаметрового обрыва? Если это окажется так, сэр, они не смогут спасти свою женщину. Кто сказал, что не смогут? После того, как мы прыгнем туда и разобьемся, они смогут перенастроить диск каким-то другим образом, что позволит пленнице безопасно перебраться туда, куда ей заблагорассудится. Безбородое лицо Келвина затуманилось сомнением. «Это довольно хитро, сэр. А что, если мы сначала отправим туда пленницу? И, возможно, позволим им захлопнуть нашу ловушку окончательно?» «Я не собираюсь быть хитрым, лейтенант. Я пытаюсь быть предусмотрительным». «Просто в данном случае мы не можем ошибаться!» Джианни подошел к молчаливой женщине, показал на диск и сделал рукой дугообразное вопросительное движение. Она на мгновение пристально взглянула на него, еле слышно присвистнула и повторила его жест. Потом обернулась к Макерлайну, и глаза сержанта встретились с ее глазами, как будто они достигли своего рода взаимопонимания. Неожиданно для себя сержаннер начал следить за ними. «Вот так-то, сэр», — сказал Келвин. «Нам предлагают пройти». «Вы уверены, лейтенант?» «Можете вы мне гарантировать, что когда саладинец повторяет жест, это не означает отрицание или несогласие?» Сэр Джаннер взгляд от сержанта. «Мы должны сделать некоторые допущения, майор. Давайте бросим в круг что-нибудь достаточно тяжелое и послушаем, как оно упадет на той стороне». Джанни кивнул. Сир Дженнер подошел к неглубокой яме, образовавшейся при первом соприкосновении модуля 5 со здешней почвой, и подобрал камень размером с футбольный мяч. Сир Дженнер принес его к диску и обеими руками забросил в круг темноты. Камень исчез. Из темной пропасти не донеслось ни звука. Они вообще ничего не услышали. «Это еще ничего не доказывает», — первым заговорил Сир Дженнер, отрекаясь от собственной идеи. «Может быть, звук не проходит сквозь тоннель?» «Звук — это волны», — педантично заметил Джианни. «Свет звезд — это тоже волны, а мы видим там звезды». «Но...» — Сир Дженнер начал терять самообладание. «Как бы там ни было, я готов рискнуть». «Я понял», — вмешался Келвин. «Прежде всего мы должны заглянуть вниз». Не ожидая разрешения майора, он вскарабкался на серебристый ствол дерева и медленно пополз по горизонтальному суку, который заканчивался пучком длинных ярко-зеленых листьев, поблизости от темного круга. Когда Келвин не смог ползти дальше, в этом месте сук разветвлялся. Он встал на ноги, хватаясь за упругие верхние ветви, чтобы удержать равновесие, и, прищурившись, заглянул в круг. «Все в порядке, сэр!» – прокричал он. «Я вижу, там поверхность пустыни!» «Далеко внизу?» «Меньше метра! Выход располагается ниже, чем вход здесь!» Вот почему мы ударились, когда прошли через диск. Сир Дженнер не заметил, как начал рассуждать вслух. «Нам повезло, что уровень поверхности так мало изменился за несколько миллионов или около того лет». Джианни неожиданно улыбнулся. «Хорошая работа, лейтенант! Слезайте оттуда, и мы попытаемся построить что-нибудь вроде пандуса, ведущего к нижнему краю диска!» «Зачем беспокоиться?» — голос Келвина был напряженным, а на лице играла отчаянная ухмылка. «Я могу сделать это прямо отсюда!» «Лейтенант, идите!» — голос не прервался, когда Келвин неуклюже оттолкнулся от ветки. Казалось, лейтенант поскользнулся, спрыгивая вниз, но он бросил свое тело в воздух, как будто ныряя с вышки в бассейне. Когда он уже исчез в нижней половине отверстия, одна его нога пересекла край темноты как раз на уровне лодыжки. В острову с неприятным глухим стуком упал коричневый армейский ботинок. Еще до того, как он увидел брызги алой крови, Сир Дженнер понял, что ступня Келвина осталась в ботинке. «Мальчишка!» – с отвращением и жалостью поморщился Джианне. «В конце концов, он ухитрился покончить с собой!» «Не обращайте сейчас на это внимание!» – громко сказал Сир Дженнер. «Посмотрите на тоннель!» Черный диск ночи медленно сужался. Сир Дженнер следил, как круг равномерно сокращается, подобно зрачку глаза, реагирующий на сильный свет до тех пор, пока его диаметр не уменьшился метров до двух. Даже когда диск перестал уменьшаться, Сир Дженнер продолжал вглядываться в звездную черноту, вновь и вновь убеждая себя, что ворота в будущее не исчезнут окончательно. «Плохо дело», – прошептал Джианни. «Очень плохо, Дэвид». Сирдженнер кивнул. Похоже на то, что энергия, поддерживающая тоннель в открытом состоянии, частично расходуется, когда кто-нибудь проходит через него. А если уменьшение пропорционально переносимой массе, какой по-вашему был диаметр до того, как прошел Келвин? Примерно 3 метра. А сейчас он около двух, это означает, что площадь уменьшилась наполовину. Трое мужчин... Уставились друг на друга, произведя в уме простой арифметический подсчет, превративший их в смертельных врагов. А потом начали медленно отодвигаться друг от друга.